Парламентерский бот Азанни. фронт 32 табаска доминанты земли. Перепонка с сухим шелестом расслоилась, и в рубку вошел Арнольд Саундред. По его лицу Марь моментально все понял. Не понадобилось даже допытываться «ну как?», поэтому он лишь выжидательно поглядел десантнику в лицо. «Заносить?» — меланхолично спросил Арнольд. «Заноси?» Сондред по-кошачьи обернулся, расслоил перепонку и поманил рукой брата Конрада. Тот без видимого напряжения внес в рубку насквозь мокрого чернокожего человека, словно человек был картонный и весил не больше пары килограммов. С одеждой внесенного стекала грязноватая вода пополам с ряской, но пол парламентерского бота сразу же впитывал чужеродные вещества. Пленник натужно кашлял и беспрестанно отплевывался. Видимо, под воду его втянули, во-первых, неожиданно, а во-вторых, против желания. «Дайте ему стул какой-нибудь, что ли?» — вилял Маримутсо и тут же сообразил, что стульев на борту корабля занят. Просто нет. Только кресла насесты, и лишь некоторые из них переделаны под людские нужды. Впрочем, молодцы-десантники без напоминаний начальства позаботились об этом. Пока Конрад сгружал пленника на пол, Арнольд втолкнул из коридора в рубку большую пластиковую коробку из-под универсальных рационов. Через полминуты пленник уже угрюмо сидел на коробке, утирал рукавом нос и из-под тишка зыркал на тех, кто его захватил. Впрочем, при виде формы Маримуца и Раджабова он на глазах повеселел, а как увидел на рукавах шевроны доминанты земли и кругляш с эблемой солнечной системы, так и вовсе просиял. — Ну, здравствуй, абориген! Поздоровался Маримутсу как можно миролюбивее. — Ты уж извинишь, что мы так бесцеремонно. Обстановка обязывает. Пленник легкомысленно отмахнулся. — Пустое, мол. — Я лейтенант военно-космических сил Солнечной системы Дарьюш маремуца Это мои коллеги. — А ты кто будешь? В который раз, утеревшись, невольный гость представился. — Жорж Сориал, служащий космодрома местного отделения компании «Экзотик Тур». Бывший, наверное, служащий. Боевший, понимающий, протянул маремуца и заглянул Жоржу в глаза. — Что тут у вас творится, а? — Вторжение, — развел руками пленник. — Впрочем, пленником он вряд ли являлся. — Поподробнее, пожалуйста, — попросил Маримутса. Сериал уселся поудобнее, шмыгнул носом и принялся рассказывать. Примерно неделю назад прилетел крейсер Шатсуров, завис точно над нашей турбазой. Высадил десант, и мелких кораблей много приземлилось. Наших всех, видимо, повязали, а мне и еще двум диспетчерам удалось спрятаться в лаборатории. Может, знаете, это натуральный бункер. Пересидели до ночи, а потом пробрались в лес. Там и прятались, пока вчера финиш вашего корабля не заметили. С утра пошли искать. — А почему вы решили, будто на этом корабле друзья? — поинтересовался Маримутсо, надеясь, что его не поймут неправильно. — Да скелетики уж больно настырно вас разыскивали. Сориал снова шмыгнул носом и белозубо улыбнулся. Корабли до самой темноты над лесом шастали. — А коллеги твои где? — В лесу, где-то неподалеку. Мы разделились час назад. Моремуца обернулся к стоящему на вытяжку Арнольду. — Бери брата и найди их. Десантник сдержанно козырнул и неслышно выскользнул из рубки. За спиной сериала остался только Конрад, но лейтенант был уверен, что в случае любых непредвиденных сюрпризов даже младшенький из братьев мигом скрутит кого угодно, в том числе и этого, в общем-то, не маленького и вполне мускулистого, но какого-то очень мирного на вид негра. Арнольд и Климент вернулись приблизительно через полтора часа. От сериала за это время больше ничего вразумительного добиться не удалось. Тот однообразно твердил, будто некто Дэйв МакГрегори, у них самый головастый, с ним лучше и потолковать, а сам Жорж Сериал совершенно сбит с толку, скелетиков в общем и целом боится и изо всех сил надеется, что вот-вот прибудет помощь от сильных человеческих миров и наведет, наконец, порядок. Моремуцци решил дождаться пресловутого МакГрегори, а пока двое из братьев промышляли союзничков в лесу. Велел, Остальным саундредом беднягу диспетчера высушить и накормить. Так что к появлению мокрых и хмурых приятелей Сериал уже имел вид настолько же пристойный, насколько и довольный. — Йо! — радостно приветствовал он мокрых коллег и помахал им рукой. — Это наши, не бойтесь! Коллеги, невысокий, плосколицый азиат и пшенично-волосый хмурый парень с внимательным и цепким взглядом, если и боялись, то умело это скрывали. Азиат выглядел спокойным, точнее, даже невозмутимым, пшенично-волосый, настороженным и собранным, как капитан, разводящий перед выездным матчем.